Глава шестая Вскоре наступили и долгожданные выходные. Я хотел по-тихому слинять в город, но не получилось. Я иду с тобой. Будто из ниоткуда появилась рядом Сая, когда я уже направлялся к воротам Академии. Эм? Я ведь твой телохранитель. Если в Академии в этом нет нужды, то в столице тоже другое дело. Мало ли, что там может произойти. Но... Знаю, там стражи и все такое. Вот только все равно может быть опасно, вновь перебила она меня. Эх, дьявол с тобой. Идем. Обреченно взмахнул я рукой, на что девушка лишь довольно улыбнулась и скрылась в тенях. Спорить с ней было бесполезно. Хотя я мог бы приказать, она обязана была послушаться. Вот только зачем? Пусть следует за мной. В городе вправду может быть небезопасно. Лишнее прикрытие не помешает. Первым делом я собирался навестить свою торговую компанию. Все же давно туда не заглядывал. Надо было проверить, как идут дела. Ну и, разумеется, сразу же направился в кабинет Тонга, где его и застал. «Я даже не удивлен, усмехнулся я, заходя в кабинет. «А? Кто?» Он удивленно поднял голову из-за кучи бумаг, заполнивших весь стол. «Господин! Рад вас видеть!» Тут же встал он из-за стола. «Да сиди, сиди!» — разрешающе махнул рукой. «Что-то, смотрю, ты немного поднабрал вес». «Эх, что поделаешь? Сидячая работа, она такая...» Тяжко вздохнул он, возвращаясь на свое место. «Да, кстати, ты должен знать. У меня тут телохранитель появился из рода Сая. Поэтому, если что, не обращай внимания». Уселся на кресло, напротив него стола. Ам, неожиданно. Известный род. Значит, вы...» Глянул он на ближайшую ко мне тень. «Да...» Но она принесла мне клятву верности, так что можешь не беспокоиться. «Принял?» — тут же кивнул он. «Я бы, может, и не стал его совсем об этом предупреждать. Ведь зачем, если Сайя не собирается показываться в собственной красе? Да и клятва не даст разболтать о том, что тут будет происходить. Вот только клятву ведь наверняка можно и обойти при большом желании. Вот только чего это будет стоить? В общем, лучше не искушать». Тонг это тоже понял. Так что с делами, связанными со все теми же Сая, будет осторожнее. — Сильный завал? — кивнул я на кучу бумаг на его столе. — Да не сказать, что сильный. Все в порядке вещей. Просто только пришли отчеты, вот и навалилось. — Ладно, тогда не буду надолго отвлекать. Расскажи мне, что происходило за время, пока меня не было. И все. — тут как бы вроде и новости есть, но в то же время все в порядке. Если кратко. то нас разок попытались поднять под себя, действовали нахрапом и не сказать, что у них не было шансов. Пришлось задействовать главу стражи, чтобы остудить их головы. «Кто?» — яростно сверкнули мои глаза. «Кто посмел покуситься на мою собственность?» «Рот Риди. Не особо сильные и богатые. Вроде бы шестое поколение всего. В общем, молодняк. Вот только действовали они явно не по своему решению. Насколько мне известно, они связаны с кланом Арнус. Эти уже куда влиятельнее. Я бы назвал их среднячками, но нам бы и таких хватило. Силы влияния у них куда больше, чем у нашей компании. Хорошо, хоть они сами не стали лезть в наши разборки, иначе глава стражи мог принять и их сторону. — Хм, прощупывают, — нахмурился я. — Да, вот только благодаря вам, похоже, они не станут пытаться вновь. — Мне? — Удивленно приподнял бровь. «Ваша победа в гробнице Бессмертного!» — пояснил Тонг. «Слишком много внимания стало приковано к вам. Арнус просто не рискнут больше лезть. А то ведь кто иной может воспользоваться этим шансом, чтобы повлиять на нас. Скажем, подождет, пока они почти захватят нас, а потом осадит их, и вы уже автоматически будете им благодарны. Потом несколько намеков, что без их покровительства вам не сохранить компанию, и в общем-то все. Хотя... Это лишь один из вариантов. Все же сейчас мы официальный поставщик шоколада для королевского двора. Это помогает избегать множества неприятностей. Благодаря этому мы под присмотром Королевской службы безопасности. И не сказал бы, что это приятно, но свои плюсы имеет. «Да еще и КСБ сами не заходят отдавать меня какому-то клану», — поднимающий покивал я. «Вот только есть одно странное событие. В последние дни...» Все известные наблюдатели просто пропали. Я не понимаю, что произошло. Это слишком странно. Даже СБ и те отозвали своих людей. По крайней мере, тех, что я замечал. «Ах, это...» — хохотнул я, вдруг поняв причину. «Думаю, понимаю причину. Просто все внимание теперь сосредоточено на иной персоне. Хотя, уверен, за нами продолжают наблюдать, просто не так активно». «Персона?» «Бессмертная» почтила своим вниманием Академию. решив стать там учителем. — Бессмертная? — неверяще уставился на меня тонк. Но как же? Неужели сама глава клана Витра? — Верно, — лишь кивнул я, наблюдая за кучей эмоций, сменяющихся на лице моего собеседника. — Это же просто невероятно! — резко вскочил он со своего места. — Я не припомню, чтобы подобное происходило при моей жизни. Эх, как же я вам завидую, господин! «Хотя бы просто увидеть ее вблизи. Это уже невероятное везение. А что, что она будет вас чему-то учить? Эх, где мои семнадцать лет? Я бы с удовольствием вернулся сейчас назад в Академию». «Видимо, не ты один так думаешь», — мыкнул я. «В общем, сейчас все внимание сосредоточено на Академии. Так что если есть что-то, что ты хотел провернуть, не привлекай внимания, то сейчас самое время». «Точно, есть кое-что». Резко закопался он в своих бумаги. «Да, вот оно. Есть возможность немного подвинуть конкурентов. В общем, я займусь этим». «Вот и прекрасно», — довольно кивнул я, вставая с кресла. Еще какие какие-то новости есть, которые я должен знать?» «Пожалуй, что нет. Все идет по плану, прибыли растут, шоколад продается отлично. Мы уже начали расширение на другие страны. Думаю, за этот год сумеем окончательно там закрепиться. Более того...» «Станем поставщиками и остальных королевских дворов. Выбора у них все равно нет. На день рождения принцессы ведь были не только послы всех стран, но и некоторые представители их аристократии. В общем, они распробовали наше лакомство и теперь уже никуда не денутся». Улыбка Тонга превратилась в огромный капиталистический оскал. «И мне это нравилось. Человеку и вправду нравится своя работа, Даже странно, что он в своё время почти разорился. Талант торговца у него невероятный. Но тут, скорее дело, было в отсутствии нужных ресурсов и влияния. Сейчас же его руки почти полностью развязаны, а со временем все становится только лучше. Боюсь, скоро он моё обещание выполнит и самостоятельно, сделав золотую молнию величайшей на всем континенте. «Прекрасно. Я верю в тебя», — напоследок посмотрел ему в глаза. «Если будут какие-то важные новости или проблемы, то сразу же сообщай. разберемся а то ведь скоро все могут очухаться вернувшись к прежним делам воспользуйся этим временем по полной будет сделано не сомневайтесь так и не убрал он свой скал с лица после посещения моей торговой компании я решил наведаться и к своим иным информаторам привычно организовав встречу при помощи давно знакомому мальчишки свое место работы он так и не поменял так что вскоре я изобрел в один из темных переулков где меня уже ждали. Клык, раз что ты в порядке. Даже смотрю, где у вас пошли куда лучше. Встретившись со старым знакомым, приветствовал его. Вашими стараниями, — хмыкнул он, ущипнув за край своей рубашки. А это позволяет меньше привлекать внимания. Его одежда и вправду была куда лучше, чем в прошлый раз, как и его телохранителей. Не какая-то богатая или украшенная, разумеется, просто добротная и чистая одежда. И я даже понимаю, почему он так расщедрился. Если для беспризорников, работающих на паперти, это нормально и вызывает лишь больше жалости, то для тех, кто работает в городе, лучше выглядеть как обычный ребенок, а не беспризорник. Если подобные пытается подойти слишком близко, то за ним начинают слишком пристально следить. Что уж поделать, такая у них репутация, и не сказать, что неоправданная. А вот пока они где-то вдали, то никто их не замечает. Странный парадокс, не правда ли? Но в целом все понятно. Мы сами так делали в детстве. Если приходилось идти в город, то подбирали одежку получше, чтобы не привлекать внимание стражи. Есть новости за последнее время? «Как не быть», — хмыкнул он, почесав руку. «За вашими конкурентами все так же следим. Но там, как и говорили, передаём всю информацию господину Тонгу». «Это правильно», — кивнул я. «Но меня сейчас интересует нечто другое». «Понял. В последнее время внимание большинства магов сосредоточено возле Академии. Слишком уж много там стало тереться наблюдателей. Парням приходится быть осторожнее, но в то же время они хорошенько смогли там заработать», — почесал он нос. «А уж какая очередь из карет была там? Как смогли узнать, все они хотели встретиться с ректором? Хм, ожидаемо. Что-то еще? Не знаю. Насколько это вам будет полезно? Но на нескольких производствах под стенами города вспыхнули бунты. Да, их достаточно быстро погасили, но все же... «Бунты?» — заинтересовался я. «Да, рабочие требовали поднять им оплату труда. Увы, у меня очень мало парней работают под стенами города. Невыгодно, да и опасно. Но кое-какую информацию все же удалось добыть. Поговаривают, что за всем этим стоят какие-то странные люди, что не так давно устроились на эти производства и подговаривают рабочих. После случившегося же их больше никто не видел. Есть еще кое-что». Но я не уверен, что это действительно связано. Говори, махнул я рукой. В то же время, когда вспыхнул этот бунт, на другом краю города произошли странные убийства. В одно время погибли главы небольших родов, Содер и Кайтон, как раз владельцев этих производств. Как говорят, несчастный случай. Вот только уж слишком быстро их наследники взяли власть в свои руки. Да и эти бунты... Понял тебя, лишь кивнул я. Скорее всего, опять какая-то высокородная интрига. Впрочем, расслабляться не стоит. Этот способ ведь могут использовать и против меня. Вряд ли, но все же. А тут схема была понятна. Отвлекли стражу и одновременно охрану этих людей, которых отправили на подавление бунта. Вот и все. Если будет еще информация о подобном, сообщай мне. И еще. Усилен наблюдение за местами стоянки моих караванов. Если среди моих работников появится подобный смутьян, сразу сообщи Тонгу. Кинул я ему уже привычный мешочек с монетами. «Сделаем!» — перехватил он его в воздухе, спрятав за пояс. «Есть еще кое-что. В городе в последние месяцы усилились недовольства. Нет, и раньше ходили разговоры о том, что маги их используют, наживаются и прочее. Вот только сейчас такие разговоры стали слышны все чаще. Причем появился новый и очень странный слух, что придет тот, кто вправе править и найдет порядок». «А это уже серьезно. Хотя могут быть и обычные выдумки», — задумался я. Впрочем, это не мои проблемы. Но вы продолжайте слушать. Какое-то нехорошее предчувствие у меня. «Конечно», — кивнул он. И на этом моменте мы распрощались. Все же слушать новости из первых уст куда лучше, чем просто получать доклады. Хотя я и завязал беспризорников на Тонга, но и сам не забывал к ним наведываться. Тонг — умелый торговец, но именно что торговец. На некоторые вещи он просто не обращает внимания. Но, ну, вернее, практически на все, что прямо не связано с его торговой компанией. А ведь тут не все так просто. Бунты — это нехорошо. Они практически никогда не проходят без зачинщиков. А если подобные появились, значит, это кому-то нужно. Да, мне в целом плевать. Но это ведь может затронуть и меня. Пусть мои работники и неплохо зарабатывают, но люди всегда хотят больше, чем у них сейчас есть. Начнёт какой-нибудь тип «вот так говори», что уж больно много золота, я гребу, и что должен поделиться. Так ведь народ и поверит. И я даже не скажу, что это неправда. По сравнению с зарплатами рабочих, я получаю и вправду огромные деньги. Вот только подобное происходит не только у меня, но и во всем мире. Да эти бунты, они ведь изначально обречены на провал. Вся власть и богатство сосредоточено в руках магов. А уж они терять свою прибыль не будут. Обычные же люди... Могут убить магов, теоретически. Но одного убьют, двух, десять, сто. Но магов все равно больше. Победить их просто невозможно. И это я говорю про слабеньких магов. А если в дело вступит кто-то из бессмертных? Там у простых людей нет ни единого шанса. Пусть их будут хоть миллионы. Значит, это лишь отвлекающий манёвр. Кто-то опять задумал очередную интригу, используя для этого жизни обычных людей. Могу ли я тут что-то сделать? «Теоретически да. Хотя по факту очень сомневаюсь. Ведь даже непонятно, кто в этом замешан. Но хочу ли я что-то с этим делать? Однозначно нет. Мне и своих проблем хватает, чтобы влезать еще и в чужие. Нет уж, пусть интригуют дальше. То, что принадлежит мне, я защищу. Всё остальное меня мало волнует». Впрочем, эти мысли были быстро забыты. Меня сейчас интересовало нечто совсем иное. «Мой магазин шоколада». Он все так же стоял на своем месте, и привычная очередь стояла перед ним. Разве что сейчас она уже была немного меньше, чем в первые месяцы открытия. Все же мы стали теперь делать под заказ и доставлять. Так куда проще, чем заставлять людей ждать. В очереди же стояли в основном туристы из других стран. Или даже просто гости из соседних городов. Иначе я и представить себе не могу, какие могли бы тут стоять очереди. Я же зашел с черного хода. Сейчас меня интересовал даже не сам магазин, а кухня, что располагалась в нем. И первым делом проверил морозилки, что используюсь для застывания шоколада. Это были просто незаменимые артефакты для меня в данном случае. Да-да, это было именно то, о чем можно было подумать. Я был готов создать новую вкусняшку, а именно мороженое, пломбир. Да, в этом мире существовал нечто похожее, колотый лед с разными сиропами. Вот только был он не так, чтобы сильно распространен. Да и может ли он сравниться с настоящим пломбиром? Разумеется, нет. Благо, рецепт был не особо сложным, и нужные ингредиенты достать можно было легко, так что весь процесс не занял много времени. А вкус? Ну, скажем так, со второго раза получилось именно то, чего я так ждал. Ммм, а если еще и добавить деревянную палочку, да покрыть пломбир шоколадом? Это будет фурор! Вот только все это предназначено только для одного человека — для Шии. А почему бы ещё я внезапно захотел создать новую вкусняшку? Пока и шоколад хорошо продавался, спешить было некуда. Но когда требуется задобрить учителя, то нет ничего лучше. Ну и, разумеется, про себя я тоже не забыл, как и для своих друзей. Вот только большая часть произведенного за сегодня уйдет именно одной сладкоежки. Эх, а ведь этого она долго не хватит. Тут нужны совсем иные масштабы. Как представлю, шия с огромной ложкой, и рядом с ней столь же большое ведро, из которого она и ест. Да, пожалуй, так все и будет происходить. Можно было бы переложить эту работу на своих сотрудников, вот только фиг я им пока новый рецепт доверю. Да и когда дело касается учителя, тут нужно работать самому. Тем более, что в приготовленное лично мной я всегда добавлял свои магии. Не зря же этому учился. Без этой небольшой добавки шеи еду уже не воспринимала. Приучил, понимаете ли. — Ладно, сам виноват. Что тут поделаешь? — Держи. — Протянул я руку с пломбиром в руке в сторону пола. — Попробуешь кому-нибудь рассказать об этом? Прибью. — Как ты можешь во мне сомневаться? — Донесся возмущенный голос, но женская ручка вытянулась из тени и, схватив мороженое, быстро исчезла обратно. Готовка заняла все время до самого вечера. И знакомая рука все это время регулярно появлялась, нагло требуя свою долю. Эх, а мне казалось, что это я ее господин, а не наоборот.